«Франкенштейн. 1818 год. Мэри Шелли. Под редакцией Дэвида Гастона, Эда Фина и Джейсона Скотта Роберта. Издательство Массачусетского технологического института. 2017 год. Спустя два столетия после публикации роман Мэри Шелли «Франкенштейн» признали одним из краеугольных камней научной фантастики и современного жанра ужасов. Из него взяли начало бесчисленные современные истории о научных амбициях и вышедших из-под контроля технологиях, как, например, франшизы «Парк юрского периода» и «Терминатор». Роман воспринимали как притчу об опасностях, подстерегающих мужчин, пытающихся узурпировать власть Бога или присвоить себе детородную способность женщин, и как аллегорию о западном империализме и ужасных издержках колониального общества и рабства. Роман, который Шелли начала писать в возрасте 18 лет, искусно выстроен в виде серии рассказов в рассказах и считается, как и «Грозовой перевал» Эмили Бронте, одним из самых новаторских произведений в английской литературе XIX века. Как отмечают биографы, тема Франкенштейна на самом деле тесно перекликается с жизнью самой Мэри Шелли. От ее разоблачения как дочери британской писательницы и философа XVIII века Мэри Уолстонкрафт и одного из основателей либеральной политической философии и анархизма Уильяма Годвина, от радикальных политических и философских идей до навязчивых мыслей о рождении и смерти из-за серии личных трагедий, Мать умерла от послеродовых осложнений менее чем через две недели после рождения Мэри. Первый ребенок Мэри умер, прожив всего 12 дней. Даже чувство отверженности, которое испытывает существо после того, как Виктор Франкенштейн бесцеремонно бросил его, могло быть знакомо юной Мэри. Ее презирали за побег с женатым Персия, осуждал даже собственный отец. В отличие от многих киноверсий, роман ясно показывает, что настоящий монстр – Виктор, а не создание, которое он вызвал к жизни. Шелли винит здесь не столько саму науку, сколько беспечное стремление к инновациям без оглядки на последствия. Виктор виновен в несдержанном честолюбии и гордыне, а также в пренебрежении родительскими обязанностями и отсутствии сочувствия к порожденному созданию, обреченному на жалкое одинокое существование. Брошенное, отвергнутое всеми, кого встречает, создание вынуждено заниматься самообразованием. Экранизации, как правило, опускают трогательные сцены, в которых оно узнает о людях, добре и зле, читая «Потерянный рай», «Страдания юного Вертера» и сравнительные жизнеописания Плутарха. Пренебрежение Виктора Франкенштейна к своему созданию – главная тема романа, опубликованного в 2017 году издательством MIT Press и дополненного комментариями для ученых, инженеров и всевозможных создателей. Роман, как пишут редакторы книги, побуждает к серьезным размышлениям о нашей индивидуальной и коллективной ответственности за воспитание продуктов нашего творчества и наложение ограничений на нашу способность изменять окружающий мир, особенно важная концепция в эпоху синтетической биологии, редактирования генома, робототехники, искусственного разума и регенеративной медицины. В одном из примечаний указано, что угрызения совести, которые Виктор испытывает после того, как отчаявшееся создание начинает убивать людей, напоминают чувство Джудиуса Роберта Оппенгеймера, когда тот стал свидетелем разрушительной силы атомной бомбы и сказал знаменитые слова «Я смерть, великий разрушитель миров».